Глава 28. Эмма. Зашли на базу. Эх, когда-то я оказалась здесь благодаря одной девчонке. Но это, знаете, самый крутой маркетинговый инструмент всех времен и народов – сарафанное радио. Тогда все было иначе. Восторг, трепет, страх, что денег не хватит. Ну и попадение в тусовку. Очень хотелось стать частью этого сообщества, где каждый друг другу вроде бы конкурент, Но все же обмен опытом никто не отменял. И вот сейчас посвящала еще одного. Ага, в рыцаре эпиляторного ордена. Нарекаю тебя, Гауф Сережа, писькодралом первого уровня. Захихикала. И чего смеешься? Он подозрительно посмотрел на меня, прищуриваясь. А у самого глаза по пять рублей. Все-таки мужчин здесь днем с огнем не сыщешь, если только парочка местных звезд. Да ничего. Просто думаю сделать фото и шантажировать тебя потом, как только я тебя брошу. Мало ли, пригодится». Подмигнула ему. «Ну а что? Я же без понятия, как это будет выглядеть. А мне нужны гарантии. К сожалению, видео с апелляцией уже не пришьешь. Но Гауф неожиданно остановился и недоуменно на меня посмотрел. «В смысле ты меня бросишь? Это я тебя оставлю. Обещаю сделать это с достоинством и всякими там делом во мне». Настала моя очередь останавливаться потому что мы как-то заранее этот план не обсуждали. Данный расклад меня решительно не устраивал. Я должна остаться при своем. У меня и так репутация». «Не-не-не, прекращай. Никаких в тебе. Это будет расставание из разряда. Я настолько крута, что даже гауфа кинула. Даже не думай». «Да никто не поверит, что ты отказалась от такого, как я. Прекрати. Я максимально честен с тобой и реалистичен». «Умочка, солнышко!» Что этот год делает рядом с такой зайчкой, как ты? Давай я ему морду отапеллирую. Мы не заметили, как к нам подкралась едва ли не главная звезда нашего эпиляторного сообщества. Высоченный, накачанный, одетый как самый стильный мужик на районе, Федор. Кажется, сейчас у Гауфа приступ случится. Ну да, федя это не разрыв шаблонов. Это атомная бомба в понимании любого существа мужского пола. Ибо басил он истинно убийственным, наглухо поломанным голосом. Ну, таким обычно шансон поют. Сережа смотрел так, словно увидел перед собой НЛО. Наверняка в его представлении мужчин в такой профессии быть в принципе не может. А если вдруг, то выглядеть они должны иначе. Все хорошо. А почему гад-то сразу? Уважаемый человек, между прочим. Вон, спас меня недавно в весьма интересной ситуации. — Ага, я сейчас далеко не о событиях возле офиса говорила. Там, как ни крути, мой косяк был, а вот прилюдный поцелуй после попытки втоптать меня в грязь. Но Федя с сомнением оглядел Гауфа. Нет, не то чтобы тот был хлюпиком и каким-то совсем неказистым парнем. Напротив, но с нашей главной звездой сравниться не мог. — Что-то не тянет он на уважаемого. Сережа покрылся пятнами, как бы не ляпнул чего лишнего опасно покосилась в его сторону, пуская предупреждающие взгляды. Но было поздно. Тот надулся петухом и выпалил. — А давайте не будем здесь уважаемостью мериться. Предлагаю каждому остаться при своем мнении. — А вот это он зря. Сказано было таким тоном, что сомнений в неприязни и даже некотором презрении не осталось. Ну все, Гауф, тут я умываю руки. Сам виноват. Федя злобно оскалился. Сел на своего конька. Мериться пиписьками – это он любил. Особенно от эпилированными. У него всегда были самые колоритные клиенты и клиентки. Так сказать, мужики ему доверяли и не боялись стать немужественными. С таким-то специалистом. А девушки? Девушки получали гораздо больше, чем просто услугу. К такому хм, мастеру иногда ходили так верно и четко, что никакой лазерной не соблазнишь. Завидовала молча. Нашел же человек свою нишу. Но ну от чего же? Предлагаю состязание. И кто победит на скорость вырывания пинцетом волос, тот докажет свою уважаемость. Ну, со своей стороны, чтобы интересно было, приложу скидку 50% свою личную при закупках и отведу к люксовому оборудованию. Вот вы знаете, когда вдруг все освещается и звучит ангельская музыка, такое а «Божественное нечто сходит на тебя?» «Вот со мной случилось нечто такое». Я с надеждой посмотрела на Гауфа. «Пятьдесят процентов! Самые лучшие люксовые материалы из-под полы! А, -а, а мне надо, очень надо, Сережа, ну давай, соглашайся!» Он не собирался. Вот по всему было видно, что он был не готов вступать в это весьма нетривиальное противостояние. В конце концов, деньги его. И ему вообще пофиг, сколько тратить по ходу. Но тут даже не в этом дело. Сережа, соглашайся, ты победишь. Он посмотрел на меня, как на полоумную. Ну да, то в свинарник его, то на байке, то волосы выщипывать. Как говорится, его жизнь больше не будет прежней. Заимел себе девушку не по статусу. Но тут настроение Гауфа изменилось. Он плотоядно ухмыльнулся и, склонившись ко мне максимально низко, прошептал. Я иду и прилагаю максимум усилий для победы, а за это бросаю тебя. Красиво, как и обещал. Ах ты ж кусок заразы мажорской! Я чуть не задохнулась от возмущения. Знаешь же, на что давить, жертва моей эпиляции. Насупилась. На одной чаше весов очень крутое оборудование, да еще и халявное. Да на таком я несколько лет отработаю, как королева гладкой кожи. А с другой... Поверить Гауфу и, возможно, стать очередной его победой. «Это нечестно Скрестила руки на груди, чувствуя взгляд Феди между лопаток. «Ну почему Гауф такой свин?» «Сама решай!» Уперлись друг в друга взглядами. «Внутри я просто бегала по кругу, выдирая себе волосы. Ну да ладно, что я как маленькая? Такие возможности не упускают. А что до месте Да это соревнование покажется ему легкой прогулкой под луной в сравнении со мной в качестве его девушки. Черт с ним. Я сделаю все возможное, что ни у кого не останется ни единого шанса подумать, что он бросил меня сам. Таких могут послать по одной причине. Не потянут Придется тряхнуть стариной. Лишь бы выиграл сейчас, чтобы эта жертва не была напрасной. Развернулась к Феде и строго ответила. Он согласен. Пошли в мастерскую.